Глава тридцать 31. Древние боги. Свет померк, а когда вновь загорелся факел, Шэла обнаружила, что осталась одна. Хотя не совсем одна, кто-то находился за спиной. Она начала разворачиваться и резко остановилась. Постамент змеевидной богини пустовал. Шэла почувствовала, как между лопатками похолодело. Значит, жрец не врал. Значит, Шейла обернулась, уже зная, с кем встретиться. Между колоннами что-то темнело и двигалось. Шейла, как загипнотизированная, смотрела туда, а затем послышался звук. Казалось, он проникает не в уши, а в мозг. Ты пришла ко мне, дитя, смелая даже слишком. Тебе не хватает иногда благоразумия отступить, настолько бешеной ты становишься. Шейла меньше всего чувствовала себя отважной, она даже с места была не в состоянии сдвинуться. Спазм железной хваткой сковал горло, и теперь Шейла не могла выдавить из себя даже писка, как если бы сама стала каменным истуканом. Огромная змея Медленно подползла к Шейле. На змеином теле странно смотрелась женская голова с треугольным лицом и желтыми немигающими глазами. Змея обвелась вокруг тела Шейлы, а затем заскользила вместе с ней прочь из храма. Ветер был нежным и теплым, Он мягко обдувал лицо Шейлы. Вокруг раскинулась бесконечная пустыня, освещаемая мириадами звезд. Шейла посмотрела вверх. Как же красиво. Словно она погружается в небо, растворяется в нем и сама становится его частью. Ей стало так легко, будто за спиной выросли крылья. Шан, богиня остановилась и выпустила Шейлу, затем приблизила к ней свое лицо. Она внимательно разглядывала Шейлу. Ты приняла решение, спросила Шаан. Шейла кивнула. Решение было принято давно, когда она согласилась на условия хранителя пути. Одно время Шейла хотела отказаться от своей цели, но выбора у нее не было. Демон дорог не оставил путникам возможности для отступления. Что ж, если когда Шейла дойдет до радуги, Она знает, что загадать. Это желание созрело в ней. Тогда смотри, что тебя ждет. Шаан резким движением вонзила клыки в шею Шейлы. Змейки на ее голове последовали примеру змеи богини. Шейла бредет по пустыне вечности, и все конца края не видно. Куда ни кинь взор, всюду камни. Они растут из земли, прирастают ею, питаются землей. Камни разные: с обточенными углами и острые, мелкие как песок и огромные валуны. В одном месте они устроили собрание, столпились вокруг единственного уцелевшего дерева. Шейле даже почудилась, что она слышит их бормотание. Возможно, совещаются, как уничтожить деревянного пришельца. На всякий случай она обогнула сборище камней, пусть сплетничают без нее. В другом месте камни высились подобно башням минарета, но ничьих призывов с них не доносилось. Ни есть, ни пить не хочется. Сперва шела, не и ждала, когда же возникнет потребность положить хоть что-то в рот. Но ни жажда, ни голод не беспокоили ее, и она забыла про них. Также Шейла перестала чувствовать усталость, словно ее кости и плоть были сделаны из титана, а не обычного человеческого материала. Шейла встретила тысячу рассветов и закатов, провела тысячи дней и ночей под открытым небом. Все они стали ее жизнью до скончания времен. Не имеет значения прошлое, нет предпосылок для будущего. Шейла не размышляет об этом, смысла нет. Здесь в пустыне она одна, и нет больше в мире никого. Но Шейла обязана пройти свой путь, хотя цель тоже отсутствует. Шейла забыла, ради чего отправилась в дорогу. Давным-давно у нее был дом. Нет, дома у Шейлы никогда не было. Может, она идет в то место, которое могла бы назвать домом, туда, где ее будут ждать и любить? Ведь Шейлу когда-то любили и заботились о ней. Был один парень. Шейла садится на тёплый от солнца камень. Ей кажется, она сидит на нем тысячу лет. Небо меняет цвет с клубничного на черничный, пустыня окрашивается то в золотистый, то в багряный. Мимо снуют ящерицы, скорпионы настороженно задирают ядовитый хвост, не подпуская к себе Но Шейли все равно до этой суеты, ведь впереди у нее бесконечность. Шейла идет и видит впереди город. Его башни сияют словно драгоценные камни и подпирают собою небо. Их отблеск виден за многие километры. Город утопает в зелени. До Шейлы доносится аромат травы и листвы. Еще там есть птицы, которые перекликаются друг с другом в ветвях. И там живут люди, обычные, счастливые люди. До Шейлы долетает шум моря, пахнет арбузами, волны накатывают одна за другой на берег, и Шейла слышит, как ворчит потревоженная галька. Шейла мечтает о том, чтобы скинуть себе одежду, погрузиться в теплые воды и долго лежать на поверхности, раскинув руки ноги. Шейли становится не по себе. Неужели она дошла, и скоро конец ее пути. Нервный озноб охватывает ее, Шейлу трясет все сильнее. Она сжимает зубы, обхватывает себя руками и продолжает идти. Каждый шаг дается с трудом. Точно к ногам Шейлы привязали свинцовые пластины, из ее пор начинает сочится кровь, кожа трескается, обнажая кости. Волосы клочьями падают с головы, но Шейла не сдается. Картинка приближается, словно изображение на экране. Можно различить уютные скверы с дорожками для пешеходов и велосипедистов, просторные улицы, по которым передвигаются энергомобили. Шейла видит двух парней, остановившихся поболтать, Майкла и Летса. Они о чем то оживленно разговаривают, на их лицах улыбки. Это город-сад, давнишняя мечта всех людей, город, в котором мечтает жить любой. Жаль, что Шейли никогда не добраться до него. Там нет места для неё. Факел мигнул и вновь загорелся, будто его кто включил. Майкл проморгался и вдруг обнаружил, что один. Шейла и Лек куда-то исчезли. Майкл вскочил на ноги. Что за дурацкий розыгрыш? не могли что поумнее придумать он заглянул за колонны и на миг Майклу померещилось, что друзья играют с ним в прятки кто-то мелькнул в углу он бросился туда никого эй окликнул их Майкл это уже не смешно но они молчали лишь кто-то тяжело дышал за спиной Майкл облизал губы внезапно он осознал что друзей рядом нет он остался наедине с кем-то страшным Майкл медленно, очень медленно обернулся и встретился лицом к лицу с ожившим кошмаром. На него смотрела женщина с головой львицы. Внутри Майкла все оборвалось. Сейчас она бросится на него и додумать Майкл не успел. Богиня обернулась большой кошкой, лапой подцепила Майкла и забросила себе на спину. Ширани, как звали богиню, помчалась вон из храма. Майкл схватился за кожные складки на ее плечах и держался изо всех сил, чтобы не свалиться. При резких поворотах его кидало из стороны в сторону, да и трясло изрядно, так что Майкл порадовался, что ужина у него не было. Ширани резко остановилась, и Майкл чуть кубарем не перелетел через ее голову. Львица вновь обратилась в женщину. Ты же загадал вопрос, Майкл, обратилась она к нему. Из львиной пасти слова доносились странно, будто они звучали у Майкла в голове. Майкл пожал плечами. Вопрос у него один, и связан он с желанием попасть домой, остальное Майкла волновало меньше. Ну что ж, прищурилась Широни. Посмотрим, на что ты готов ради этого. В ее руке появилось копье — увенчанная львиным клыком. Диресь или умри. Она вручила ему пику и умчалась в пустыню. Майкл взял копье в руки. Древко копья было вырезано из черного дерева и покрыто лаком. Навершие пики тускло блестело в сиянии звезд. Майкл дотронулся, до «Да чего же острая!» На кончике пальца выступила алая капля. Ух ты! Майкл сунул палец в рот и слезнул кровь. Он огляделся. Ширани предупредила его об опасности, но пока все было спокойно. Майкл подобрал камушек и подбросил его. Затем поднял еще один и стал жонглировать сразу двумя. Получалось не очень, камни падали или разлетались в разные стороны. Неожиданно Майкл заметил движение вдали и схватил копье. К нему приближалась гиена. Майкл выставил копье перед собой, пусть только сунется. Гиена остановилась поодаль и принялась выжидать. Майкл не сводил с нее глаз, что ей от него надо. Он попробовал прогнать ее, кидая камни, но гиена лишь отбежала на безопасное расстояние. Майкл попытался ударить ее копьем, но гиена оказалась проворнее. Она была полна сил, ее бурая шерсть лоснилась. Зубы были остры. Спустя несколько часов Майкл понял, что устал стоять. Ноги затекли, хотелось сесть и отдохнуть, но гиена никуда не уходила. Похоже, ей так приглянулся Майкл, что она решила провести все свое время с ним. Затем гиена решила проверить Майкла на прочность. Она начала наскакивать на него, вовремя отпрыгивая от копья. Майкл вертелся как уш на сковородке, но гиена оказалась проворнее. Майкл понял, что гиена надумала измотать его. С копьем он опаснее, но наступит время, когда Майкл потеряет бдительность или просто выдохнется. Надо что-то предпринять и срочно. К себе гиена не подпустит, он уже проверял. Кидать копье бесполезно, легко промахнуться, и в этот момент Майкл станет беззащитным. Остается только перехитрить ее. Майкл сел на колени и притворился, что засыпает. Вскоре он ощутил, что коленям больно, спина затекла, а ему стало трудно бороться с дремотой. Но Майкл старался отвлечься от неприятных ощущений. Гиена должна поверить ему. Мгновения обратились в вечность. Тело Майкла обмякло, сам он находился в состоянии пограничным со сном. Видеть Майкл не мог, но глаза, пусть и закрытые, реагировали на тень, а сам он обратился вслух. Наконец его терпение было вознаграждено. Гиена осторожно начала подкрадываться к Майклу. Он уловил царапы ней её когти по камням. Затем мелькнула тень, и Майкл почувствовал гнилостный запах из ее пасти. Не теряя времени, он открыл глаза и крепче ухватился за древко пики. Гиена попыталась отскочить, но Майкл уже вскочил на ноги и ударил ее пикой в бок. Гиена завизжала и побежала, таща за собой копье. За ней тянулся кровавый след. Майкл пошел по нему. Идти пришлось долго. Гиена хоть и ослабла, но не собиралась сдаваться. Майкл подобрал перекушенная древко копья. Майкл настиг ее, когда солнце высоко поднялось над пустыней. Гиена лежала у кучи камней и тяжело дышала. При виде Майкла она попыталась встать, но не смогла. Убить ее Майкл не рискнул. Навершие копья застряло в боку гиены, а извлекать его оттуда значит пожертвовать рукой. Пришлось снова ждать. Лишь ближе к вечеру глаза гиены подернулись пленкой, гиена дернулась и затихла. Майкл не сразу подошел к ней, сперва потрогал ногой, но гиена не шевелилась. Тогда он осмелел и вытащил навершие копья из раны. Пришлось повозиться, клык застрял в ребре. Майкл уперся ногой в бок гиены и резко дернул за остатки древка. С трудом, но навершие поддалось и выскользнуло из тела гиены. Майкл вытер кровь о шерсть убитого зверя и задумался. А что дальше? Испытание кончилось или нет? Он его прошел? И если да, то что это за знак, что все у него получится? Но ответов не последовало. Майкл отошел подальше от гиены и сел на тёплую от солнца каменную плиту. Лец знал, кого из богов он увидит. Сиар, бог смерти, бог, который забирает людей в мгновение после жизни. Бог для последних, как сказал жрец. Но все равно, когда Лец обнаружил, что друзей рядом нет, его охватило волнение: что же произойдет. Он посмотрел на постамент и увидел, как глаза статуи загорелись красным, а через мгновение Сьяр спрыгнул на пол. От бога пахло псиной. он и походил больше на пса, чем на человека. Заостренная морда Рыже-серый окрас шерсти, большие уши для такой головы. Сиар неторопливо вышел из храма, и лец последовал за ним. Тут всюду была пустыня и ночь. Темнота камня и мрак неба сливались, образуя единое пространство. По небу и пустыне пролегла звёздная дорога, по ней и отправились лец и Сиар. Ты узнал меня? произнес Иар: Лец кивнул. потому что ты отмечен смертью", продолжил Сяр. "Смерть была рядом с тобой все эти годы". "Да", согласился Летс. Сяр похлопал его по плечу, от прикосновения бога мороз пробежал по коже Леца. "Ты научился жить рядом со смертью. Единицы людей умудряются не поддаться ее обаянию». Лец вспомнил Шаарона. Друг не справился, и это было самым большим разочарованием. Сияр пошел дальше, и Лец тоже. Ближе к утру они оказались на кладбище. До конца горизонта оно было усеяно захоронениями. Здесь находились каменные и деревянные гробы, урны с прахом, различные кресты и надгробия. "Я принял твое подношение", сказал Сияр. Но чтобы исполнилось твое желание, тебе придется принести в жертву то, что намного дороже для тебя, самое ценное. Пока ты не додумаешься до ответа, я не вернусь за тобой. С этими словами Бог удалился. Лец сел на один из каменных гробов. Не лучшее место для времяпровождения, но мертвый не обидятся. Он подобрал камушек и принялся подбрасывать его вверх. Лекс принялся перебирать в памяти, что у него осталось ценного из вещей. Нож? Ну да, в путешествии это необходимая вещь. Но вряд ли я имел в виду нож, это было бы слишком просто. Лекс поудобнее улегся на гробе. Самозавязывающаяся веревка? Точно, это был неплохой вариант. Она спасла им жизнь в лабиринте. Такая веревка способна не только пригодиться в хозяйстве, но и выручить в трудной ситуации. Только веревка осталась в мертвом лесу. Шейла удачно воспользовалась ею, чтобы обездвижить восставшего мертвого зверя. Лекс посмотрел на небо, где быстро всходило солнце, окрашивая пустыню в золотистые тона. От этого кладбище приобрело торжественный, даже нарядный вид. Лекс встал ногами на надгробие, и посмотрел. Конца и края нет захоронением, словно сюда притащили все гробы с начала веков. А может, это огонёк? Летс почесал затылок. Пожалуй, это вернее всего. Огонек смог победить тени, когда Летс с друзьями охранял новорожденного единорога, Огонек указывал дорогу в мертвом лесу, и хотя Летс ни с кем об этом не говорил, Но огонёк, по его мнению, до поры до времени сдерживал мертвых животных от он прогнал мысли, неподходящее время думать о восставших мертвецах и не то место. Солнце медленно клонилось к горизонту. Лекс пробыл тут почти целый день. Он слез с постамента и принялся бродить по кладбищу, разглядывая надгробия. Или это стеклышки?» С их помощью путники знают, куда им идти, благодаря им еще не потеряли надежду. Стеклышки будто кусок радуги, надежда, что все будет в порядке. И когда Лец дойдет до начала радуги, а он обязательно дойдет, он попросит об одном, самом заветном желании. Когда стемнело, и за ледцем вернулся Сиар, Лец знал, чем ему придется расплатиться за исполнение просьбы, и это Летца не радовало.